и служил для всех первым пробным камнем. Он первый изведывал, лют ли благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело. Он мог испортить дело вначале, потому что одною какую-нибудь своей виниловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать, а мог также одним ловким прыжком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 у которого вдобавок ко всем его личным неудобным качествам весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке. Вот что первое должна было ударить прямо в очи надменной фигуре, о котором уж досужие языки довели до Солегалича самые страшные вести, чего было ожидать доброго.